Глава четырнадцатая. Эльвар. Эльвар подняла весло и втащила его на палубу через отверстие в борту. А тем временем ярл волн проскочил сквозь пенящийся прибой и уперся носом в галечный берег. Агнар отвязал рулевое весло и поднял его, чтобы оно не зацепилось за дно на мелководье. Сайват прыгнул за борт и, преодолев пенные буруны, выскочил на узкий пляж, За ним последовали еще несколько лютых ратников. Над ними кружили и кричали чайки, вылетая одна за другой из гнезд в скалах над морем. Они были сейчас в двух днях пути на юг от Искальта, пройдя примерно половину расстояния до Снаковика с помощью сильного северо-западного ветра, который наполнил парус ярло волн и увлек его за собой. Теперь же ветер сменился и шипел на корабль с востока. холодно, резко и зло, мешая его продвижению вперед. Агнар выбрал для остановки этот остров на самой южной оконечности морозных островов, так как увидел край берега, на котором можно было безопасно высадиться, и грозовые тучи на горизонте, которые побуждали быстрее искать убежище. Бледное солнце, сияющее пятном из-за облаков, уже скрылось за крутыми травянистыми склонами, когда лютые высадились, и укрепили ярл волн на берегу, притянув канаты к скалам. Пляж был слишком узким, чтобы можно было разбить лагерь для всех, поэтому пока большинство вытягивало Драккар на берег, Беор и несколько других воинов отправились на разведку в поисках подходящего места для привала. Эльвар как раз наклонилась, уперев ладони в колени, и пыталась отдышаться после того, как закрепила канат. когда молодой воин вернулся и сообщил, что нашел место на вершине соседнего холма, с которого ярл-волн будет хорошо виден. Агнар оставил охранять Драккар Пятерых, среди которых был и Трюд, из-за раны от стрелы, а остальные последовали за Биором, который повел их по извилистой тропе, причем жалобы и стенания Трюда у них за спиной звучали громче, чем крики чаек. Сайват вел новых пленников. Берака с женой и ребенком, а ведьма Сейт Крака и Гундуртрел шли чуть позади. Тропинка велась по склону, поросшему травой и вереском, и, наконец, вышла на ровное плато. Открытая поляна с низкой травой, общипанной дикими козами, упиралась в гранитную плиту высотой с бражной дома и шириной в человеческий рост, покрытую мхом и лишайником. Вдоль восточной кромки плато, словно защищая его от иссушающего ветра, сгрудились несколько орех. «Хорошее место», — сказал Лагнер, оглядываясь на крутой склон позади себя и ниже, чтобы рассмотреть ярл волн на берегу. Лютые ратники занялись обустройством лагеря. Вырыли яму в земле, нашли валежник для костра и ручей, чтобы наполнить фляги водой. С наступлением темноты пламя уже потрескивало, а котелок с тушеным мясом, подвешенный на железной раме, громко булькал, и от запаха баранина и жира у Эльвар урчало в животе. Сайбот как раз раскладывал еду для ратников. Он наполнил миску Эльвара, за ней Гренда. Обернувшись в этот момент, Эльвар увидела Краку, ведьму сейт которая смотрела на покрытую мхом гранитную плиту, перед которой они разбили лагерь. Она протянула руку, и кончики пальцев коснулись камня. «Что ты делаешь?» — спросил Краку Агнер. Он сидел, привалившись спиной к камню. «Это клятвенный камень», — ответила она. «Маленькая гора, вот что это такое?» — сказал Сикхват, окидывая взглядом гранитную глыбу, и несколько лютых ратников засмеялись. «Все клятвенные камни были уничтожены», — заявил грант из-за плеча Эльвар, озвучив ее мысли. Однако тут Агнар встал, нахмурившись. «Гундор!» — позвал он. Гундор трел подошел к нему, склонив голову и сделал несколько глубоких, фыркающих вдохов. «Я ничего не чувствую, господин», — пробормотал он. «Здесь...» сказала крака и провела кончиками пальцев по мху. Трел соскоблил его с камня и прижался лицом к граниту, вновь принюхиваясь. "Да", наконец выдохнул он. "Они здесь. Пролитая кровь и клятвы, что были принесены, полостёрты, как сама память о них". Он продолжил щечать мох. "Есть способ проще". Раздался голос пленной женщины. Она поднялась с земли, где сидела рядом с мужем и сыном. «Успа, нет», — сказал пленный берг. Он дернулся, чтобы схватить жену за руку, и цепи зазвенели. «Оставь ее», — огрызнулся Агнар на Берка. «Что именно проще?» — спросил он Успу. «Разглядеть клятвенный камень», — сказала Успа. «Я уже вижу его». прорычал Сайват, нахмурившись. «Он ведь такой большой, что трудно разглядеть на поляне что-то кроме этой громадины». «Я имею в виду не это. Увидеть, что на нем начертано», — проговорила Успа. Агнар перевел взгляд с неё на камень. «Покажи мне», — сказал он. Успа шагнула вперед. «Мама!» — крикнул сын ей в спину. «Все в порядке, Бьярн», — сказала она, ободряюще улыбнувшись. И, приблизившись к каменной плите и Агнору, протянула ладонь. «Режь меня», — сказала она. Агнор достал свой кинжал и прикоснулся им к ладони Успы, на которой тут же выступила кровь. Женщина отдала ей стечь, сжала и тут же разжала кулак, а затем прикоснулась раскрытой ладонью к месту, которое Гундур трел только что очистил от омха. Эльвар, не моргая, смотрела на женщину. Потом поняла, что все это время сдерживала дыхание и заставила себя вдохнуть. Ничего не происходило. Она видела, как кровь успы тонкой струйкой стекает по камню, будто нащупывая дорогу, черной, блестящей дорожкой по гранитному боку. А затем по камню прошла дрожащая рябь, словно древний гигант пробудился от смерти и сделал первый трепетный вдох. Над скалой поднялось облако пыли. Эльвар услышала, как Сайват резко вздохнул, и из ладони Успы вырвалось сияние, словно струя расплавленного металла, который заливают в форму. Оно спиралью вылетело из ладони ведьмы Сейд и растеклось по гранитной поверхности, заставляя светиться мох или лишайник Потом появились еще огненные линии, опоясавшие скалу от подножия до вершины и по всей ширине. Мох и лишайник почернели и воспламенились, раздалось шипение, и пепел стал опадать хлопьями на землю, обнажая каменную поверхность. Эльвард просто стояла с открытым ртом и смотрела, как и все лютые ратники вокруг неё молча. Гренд положила руку на топор, висящий на поясе, а Сайват замер с забытым в кулаке половником, полным тушеного мяса. И тут Туспа отдернула руку, отступила назад и уставилась на скалу вместе с остальными лютыми. Руны змеились по камню, и заполнившие его образы сияли подобно гобелену, рожденному землей у ног воинов и поднимающемуся вверх, чтобы коснуться неба. Они притягивали взгляд и заполняли поле зрения целиком. Изображение бледного дракона в клетке, яростно бьющегося, запертого в пещере меж корней огромного дерева. Волк на равнине, скованный толстой цепью, а мелкие фигурки рядом с ним мечутся, нанося удары. Зверь в ответ широко разевает, пасть завывая. «Ульфрир, бог волк!» — выдохнула Крака. «Это Гутфолл?» — прошептал бьор «Падение богов». Здесь было так много изображений, что у Эльвар с трудом получалось разглядеть и постичь их все. Вот фигуры, свисающие с ветвей деревьев, многие из них с костяными крыльями на спинах. «Лес висельников», — сказала Эльвар. Она вспомнила сказку о том, как боги Орна и Ульфрир нашли свою дочь первенца убитой с отрубленными крыльями, Это сделали Ликрифа, дракон, сестра Орны. В отместку же Орна и Ульфрер выследили потомство крифы носителей ее крови, и убили. Разорвали им спины, вырвали ребра, вытянули их наподобие крыльев и развесили трупы на деревьях. «Кровавый орел» — так эту казнь теперь называли. «Первая кровная месть», — подумала Эльвар. Картины сменяли одна другую, рассказывая о богах, ведущих войну. Берсер — медведь, орна — орел, гундур — гончая, ротта — крыса. И многие, многие другие. И Снака — отец, создатель, что кружился над всеми ними. Светящийся яд капал с его клыков, когда он вступал в кровавую схватку и пожирал своих детей. «Я думал, что все клятвенные камни были уничтожены», — сказал Сайват. «Мы находимся в самой заднице мира», — ответил Агнер. «Так что этот уцелел». Он все еще смотрел на огромную плиту, скользя взглядом по светящимся линиям, которые складывались в картины. «Так вот откуда происходит твой род», — сказал Агнар закованному в цепи Бераку и указал на изображение огромного медведя, широко разевающего пасти и брыжущего слюной. Берок ничего не ответил, а только пристально посмотрел на картину. «Они — отцы и матери всех нас, порченых сказала Крака. «Снака любил свои творения». Ну, когда не пировал ими, и дети его такие же. Она смотрела во все глаза на спирали, змеящиеся по граниту. «Почему они сражались?» — пробормотал Сайват. «Из-за чего началась эта война, что привела к почти полному уничтожению всех живущих?» «Ревность и убийство», — сказала Успа. «Кровная вражда». Драконица Ликрифа думала, что сестра замышляет ее смерть, а крыса Ротта лишь подкидывала дров в огонь ее подозрений. Ликрифа убила дочь Орны и Ульфрера. Тайна создала Везен и хотела с их помощью уничтожить Орну и всех, кто поддерживал ту. Но Орна обо всем узнала, заманила Ликрифу в пещеры глубоко под корнями Оскутреда. Великого Ясеня, и вместе со своими братьями и сёстрами заточила её там. Это и стало причиной войны. «Ликрифа — это сказка Фейри», — сказала Эльвар в наступившей тишине. «Как ты можешь так говорить?» — прорычал Сайват. «Просто посмотри сюда, посмотри на неё!» «Это истории, высеченные в камне», — ответила Эльвар. В некоторые из них я верю, но только в те, доказательства которых я могу увидеть и потрогать. Порченные, реальные, да, те, в чьих жилах течет кровь богов. Я вижу в тебе кровь гончей Гундура». Она указала на Гундур Трелла. Потом на Берка. «Берсер, это медведь в тебе, и знака в вас обеих». Она махнула рукой в сторону Краки и Успы. Я слышала твою змеиную песнь видела, как она отвратила морского змея, вот мое доказательство. И многих других порченых я встречала в путешествиях с лютыми ратниками. В далеком искидании мы видели потомка быка в человеческом обличье, ястреба и лошади. Но никогда за всю свою жизнь я не видела дракона рожденного и не слышала о нем из уст тех, кому доверяю. «Подумайте, видел ли кто-нибудь из вас или слышал о порченном дракон-рожденном?» Она оглядела поляну, окинула взглядом и воинов, и порченных в цепях. Воины качали головами, бормоча, что не видели. «Видишь ли?» — заключила Эльвар. «Их не существует, ты не может существовать». «Ликрифа — это сказка фейри?» придуманное, чтобы пугать и развлекать детишек. Наступила тишина, все обдумывали слова Эльвар. Успа хмыкнула и сплюнула. Увидев это, Эльвар нахмурилась. «Если я чему-то и научился в странствиях», — проговорил Агнар, «так это тому, что в нашем мире есть многое, чего я не знаю и не понимаю». И если я чего-то не видел, это не значит, что этого нет. Я надеюсь, что дракон-рожденные действительно существуют, потому что, думаю, за них можно получить хорошие деньги и набить золотом все наши сундуки». По рядам лютых ратников прокатился гул одобрения. Агнар пожал плечами и улыбнулся, глядя на Успу. По крайней мере, это хорошая сказка и достойное напоминание о том, почему мы должны ненавидеть богов и охотиться на их потомков. Их жадность, их ревность, их кровная вражда едва не разрушили мир. Именно поэтому им никогда нельзя позволить снова обрести власть, даже в человеческом обличии их порченных детей. Его улыбка увяла, и он сплюнул на землю. Затем снова посмотрел на светящийся клятвенный камень. «По крайней мере, у нас есть чем осветить нашу трапезу, и мы спокойно можем спать, зная, что ничто не сможет подкрасться к нам в темноте». Эльвар проснулась, хватая ртом воздух, мгновенно распахнув глаза. Точнее, она лишь попыталась вдохнуть. На горло что-то давило, сжимало шею. Земля под ней ходила ходуном, и глаз получилось открыть только один. Летвенный камень слабо светился, освещая пространство вокруг себя, но второй глаз видел лишь тьму, словно века было запечатано запекшейся кровью. Запястья и лодыжки Эльвар были связаны, и что-то будто скользило по телу. Она попыталась пошевелиться, напряглась, почувствовала чужое движение. Нечто мокрое и склизкое сжималось вокруг, сдавливало конечности. «Грэнд!» — сумела прохрипеть она, повернула голову и увидела лежащего рядом Гренда. Несколько мгновений она пыталась понять, что именно видит. Что-то покрывало всю фигуру воина, бледное и прозрачная, растекающееся по телу, будто китовая ворвань, растопленная в кастрюле. Потом она разглядела их. Ночные вирмы, тонкие и бледные, каждый всего лишь с большой палец, толщиной и длиной с охотничьей кинжал. Но их были сотни? Нет, тысячи. Эльвар видела, как они корчатся и извиваются, выбираясь из земли между ней и грендом, словно множество склизких личинок. А чуть дальше с ночной напастью боролись остальные ратники, Крака и прочие пленники. Эльвар сопротивлялась желанию закричать. Она знала, что если откроет рот, то они скользнут ей в горло и задушат. Она чувствовала, как склизкие сегментированные тела извиваются по лицу, царапая его щетинками. Грэнд вскинул голову и уставился на Эльвар. В его широко раскрытых глазах застыл беззвучный крик. Один из ночных вирмов уже пробирался в его зажатый рот, другой извивался в носу. Одна из рук Гренда с усилием шевельнулась, и от нее отцепилось множество вирмов, лишь наполовину выбравшихся из земли. Но остальные держались, крепко прижимая тело воина к траве. Тут с приглушенным ревом берег начал подниматься. Его цепь зазвенела, а вены вздулись на шее, когда он вырвался из пуд вирмов, и их тела взметнулись в воздух. Пленник выпрямился с яростным лицом. Дрожь пробежала по всему его телу, а затем он потянулся вниз и начал срывать вирмов с жены и сына, пытаясь поднять и их на ноги. Раздался дикий крик. Толстый Сайват был исполнен ужаса и ревел, но Эльвар видела, что он сумел сдвинуться, вырывая руки из земли. Ночные вирмы взметнулись в воздух, а потом его огромное тяжелое тело покатилось, сдавя вирмов своим весом. Эльвар слышала, как лопаются их шкуры, видела сотни крошечных фонтанчиков жидкости, а потом Сайват поднялся на ноги. В его руках были зажаты топор и кинжал, и он набросился с оружием на существ, атакующих агнера Вирм коснулся носа Эльвар, на миг прекратил извиваться, а затем начал ввинчиваться в ее левую ноздрю. Она беззвучно рыдала и кричала, выгибалась и корчилась от боли, чувствуя, как сегментированное существо проникает внутрь. Тут над ней нависла фигура агнера Он бил и рубил, расшвыривая вирмов. Она услышала голос Гренда, крик, рев, посвязь железа, шипящего в воздухе, а затем ее правая рука и нога освободились. Она тут же перекатилась в бок, разрывая тела вирмов, обвившихся вокруг левого запястья, с усилием оторвала их от земли. Многочленные тела растягивались, Шкура Вирмов трескалась, и вот она уже стоит на четвереньках, задыхаясь. А потом Грэнд поднимает ее. Эльвара ухватилась за вирма, который ввинтился ей в нос, ухитрилась поймать его за хвост и медленно потянула, сопротивляясь желанию резко дернуть. В этом случае половина существа могла остаться внутри лица. С хлюпающим звуком Вирм вырвался на свободу, выскользнул из носа Эльвар и повис у нее в кулаке. Он извивался и выкручивался, и она быстрее бросила его на землю и растоптала. Ее тут же затошнило и вырвало желчью. «Ты в порядке?» — спросил Грент, продолжая наступать на извивающихся существ, которые все еще пытались обхватить его лодыжки и опрокинуть обратно на землю. «Отлично!» — проворчала Эльвар, доставая свой кинжал и нанося яростные удары по вирмам, скользившим вокруг сапог. Лютые ратники вокруг были тоже на ногах, но Эльвар заметила одну фигуру, наполовину зарытую высыпающуюся землю. Мертвые глаза пусто глядели в небо, а горло воина пульсировало от извивающихся внутри вирмов. Бьор сунул в клеющие угли костра разлапистую ветку, она полыхнула, и теперь воин сжигал ночных фирмов. Они шипели, сипели и взрывались. Остальные тоже поджигали ветки и присоединялись к Бьорру, и вирмы уходили, извиваясь обратно в землю. А потом они исчезли совсем, оставив Эльвар и остальных стоять на месте — и оглядываться по сторонам, задыхаясь. Она подняла глаза на клятвенный камень не увидела, что его свечение угасает, но все еще пульсирует в темноте. Это клятвенный камень призвал их каким-то образом? Привлек их сюда? Никогда я еще не видела, чтобы их было столько в одном месте. Агнар кашлянул и сплюнул, глядя на мертвых вирмов, разбросанных по поляне. «Я больше никогда не буду спать», — заявил Сайват. «Возвращаемся на корабль», — приказал Агнер.